Усевшись на табурете у узкого стола, Сальватор глубоко задумался. Как всякий хирург, он знал неудачи. Немало человеческих жизней погибло под его ножом от его собственных ошибок, прежде чем он достиг совершенства. Однако он никогда не задумывался над этими жертвами. Погибли десятки, спасены тысячи. Эта арифметика вполне удовлетворяла его. Но за судьбу их теандра он считал себя ответственным. Ихтеандр был его гордостью. Он любил юношу как лучшую свою работу. А кроме того, он привязался к Ихтиандру и полюбил его как сына. И теперь болезнь Ихтиандра и его дальнейшая судьба беспокоили, заботили Сальватора. В дверь камеры постучали. «Войдите», — сказал Сальватор. «Я не побеспокою вас, господин профессор», — тихо спросил смотритель тюрьмы. «Нисколько». Отвечал Сальватор, поднимаясь. Как чувствует себя жена и ребенок? Благодарю вас. Прекрасно. Я отправил их к тещи далеко отсюда, в Ванды. Да, горный климат им будет полезен, ответил Сальватор. Смотритель не уходил. Оглядываясь на дверь, он подошел к Сальватору и тихо обратился к нему. Профессор, я обязан вам жизнью за спасение жены. Я люблю ее как? Не благодарите меня. Это мой долг. — Я не могу оставаться в долгу у вас, — ответил смотритель. — И не только это. Я человек малообразованный, но я читаю газеты, и я знаю, что значит профессор Сальватор. Нельзя допустить, чтобы такого человека держали в тюрьме вместе с бродягами и разбойниками. — Мои ученые друзья, — улыбаясь, проговорил Сальватор, — кажется, добились того, что я буду помещен в санаторий, как сумасшедший. «Тюремный санаторий — та же тюрьма», — возразил смотритель. «Даже хуже. Вместо разбойников вас будут окружать сумасшедшие. Сальватор среди сумасшедших. Нет-нет, этого не должно быть». Понизив голос до шепота, смотритель продолжал. «Я все обдумал. Я неспроста отправил семью в горы. Я устрою теперь вам побег и скроюсь сам. Нужда загнала меня сюда, но я ненавижу эту работу. Меня не найдут, а вы... Вы уедете из этой проклятой страны, где вершат дела папы и купцы. И вот еще что я хотел вам сказать, продолжал он после некоторого колебания. Я выдаю служебную тайну, государственную тайну. Можете не выдавать ее, прервал Сальватор. Да, но я сам не могу. Прежде всего, не могу выполнить полученный мной ужасный приказ. Совесть всю жизнь мучила бы меня. А если я выдам эту тайну? «Совесть не будет меня мучить. Вы так много сделали для меня, а они... Я ничем не обязан начальству, которое к тому же толкает меня на преступление». «Даже?» — коротко спросил Сальватор. «Да, я узнал, что их Ихтиандра не отдадут ни Бальтазару, ни опекуну Зурите, хотя Зурита уже имеет бумажку, но и Зурита, несмотря на щедрые взятки, не получит его, потому что их Ихтиандра решили убить». Сальватор сделал легкое движение. Вот как. Продолжайте. Да, убить их Ихтиандра. На этом больше всего настаивал епископ, хотя он ни разу не произнес слово «убить». Мне дали яду, кажется, цианистого калия. Сегодня ночью я должен подмешать яд к воде в баке их теандра. Тюремный врач подкуплен. Он установит, что их Ихтиандра погубила произведенные вами операции, превратившие его в амфибию. Если я не выполню приказа, со мной поступит очень жестоко. А ведь у меня семья. Потом они убьют и меня, и никто будет знать этого. Я весь в их руках. У меня в прошлом преступление. Небольшое, почти случайное. Все равно я решил бежать и все уже подготовил к побегу. Но я не могу, не хочу убивать их тяндр. Спасти обоих в такой короткий срок трудно, почти невозможно. Но спасти вас одного я могу». Я все обдумал. Мне жалко их теантры. Но ваша жизнь нужнее. Вы сможете создать своим искусством другого их теандра. Но никто в мире не создаст другого такого Сальватора. Сальватор подошел к смотрителю, пожал его руку и сказал: Благодарю вас, но для себя не могу принять этой жертвы. Вас смогут поймать и будут судить. Никакой жертвы, я все обдумал. Подождите. Я не могу принять для себя этой жертвы. Но если вы спасете их Ихтиандра, вы сделаете для меня больше, чем если бы освободили меня. Я здоров, силен, и везде найду друзей, которые помогут мне вырваться на свободу. А их Ихтиандра необходимо освободить немедленно. Я принимаю это как ваш приказ, — сказал смотритель. Когда он вышел, Сальватор улыбнулся и проговорил «Так лучше». Пусть же яблоко раздора не достанется никому.